Эманация, эманации – второстепенный, но долговременный тип заклинания, обычно накладываемый на место или объект, изменяющий его свойства посредством магии, с появлением различных эффектов. Такое заклинание провоцирует холст усиливать или, наоборот, ослаблять природные процессы. Так безобразный ребенок под воздействием эманации может начать возбуждать, или, напротив, никогда не возбудит, к себе любовь. Находящаяся во власти эманации дорога будет ускорять или замедлять движение по ней. Оптический прибор под влиянием эманации будет показывать вещи неестественно близко или неестественно далеко. Слушайте гласарий «Чары».